Андрей Мельник. флоу Законы рода, том 14. Читает Мироненко Юрий. Глава 1. В этот раз темнота пришла как нельзя кстати. Буквально в следующий момент, после того, как я слеп от вспышки взрыва. Боли не было, лишь немного неприятно и раздражающе. То светло, то ярко, то темнота и отсутствие каких-либо ощущений. Я сражался до последнего. Старался следовать своему плану, пришедшему в голову так же неожиданно, как и осознание, что в целом-то я могу... «Могу сражаться с этой тварью!» «Да, у него множество преимуществ. Он быстрее, живучее, сильнее меня. Его магия непривычна и неприятна. У него есть козыри, которых я опасался, и за которые очень хочу постучать в дверь командора Юрия и спросить, «Как так?» И все же я смог. Отрубить руку, ранить его эфирным копьем, заставив сменить форму. Красота же! Красота! Одно непонятно. А я вообще выжил или нет? Просто темнота меня так и не отпускает. Странно это. Если бы меня в лабиринт Фома закинул, это произошло бы практически мгновенно. Если в своё подпространство для телепортации куда-то еще. «Ну, всякое, конечно, бывало, но не так, чтобы я лежал несколько минут без чувств и рассуждал о прошедшем бое. Может, он затянул меня сюда, а сам забыл? Умчался по своим хомячьим делам. Интересно, а деда вытащили? Все ли прошло по плану? Тому, что этот проклятый Дерек, судя по всему, сбежал, выпрыгнув в портал, я не удивлюсь». Своими глазами видел, как его опалённая взрывом задница в портале скрылась, а затем уж я и ослеп. Хотя, возможно, мне это показалось. Очень уж хотелось, чтобы атака достала этого кровопийцу. Ну, хорошо, что ничего хоть не болит. Устал я испытывать боли, если честно. Она, безусловно, закаляет дух и все такое, но это не те краски жизни, которые хочется ощущать постоянно, день за днем. И сегодня более я испытал слишком много. Эти проклятые копья. Хорошо, что их больше нет. Спасибо моим амазонкам-покровительницам, что силой своей души не только помогли мне выбраться из этого плена, но и подсказали, как еще можно использовать духовную силу. Если у меня сейчас был хотя бы намек на контроль над телом, я бы обязательно попытался призвать силу своей души. Но, увы и ах! Это место, где я оказался, слишком загадочно. Либо я слишком мертв, чтобы ощутить отклик своей души и эфира. Грустно тут и скучно. Не пойми где, не пойми в каком состоянии. Я словно завис между жизнью и смертью. Раздражает. Если я великом ничто, если я испарился от вспышки орбитального удара... Что же... Спасибо незримым законам мироздания, что я могу себя развлекать хотя бы собственными мыслями. Если же я жив, и Фомченко все же смог меня телепортировать, я бы хотел знать. Почему он так тянет, и почему в этом месте настолько пусто? Ему самому не скучно по этим тайным тропам пространства путешествовать? За моей спиной возник тот самый звук, услышать который я бы хотел больше всего на свете. Но он словно эхом накатывал, что удивило меня. Ведь здесь ничего нет, так что эху не от чего отталкиваться. «Надеюсь, ты не галлюцинация». Я попытался повернуться к Фоме, но не смог. Вообще, тело будто бетоном залили, и я его не чувствую. Вновь эхо прокатилось вокруг меня. «Не похоже это на галлюцинации». Но все равно выглядит слишком странно. «Не могу, Фома, ответить, не могу!» Темноту внезапно разрезала, медленно, но неотвратимо, надвигающаяся лапа демона. Схватила меня за наплечник и потащила куда-то далеко-далеко. Лишь пару мгновений спустя в этой огромной лапище я узнал мохнатую лапку моего майора. «Странно. Чем дальше, тем страннее». Спустя какое-то время, казалось, что прошел не один час, тьма вокруг словно бы стала менее густой. Кругом теперь серость, и за этой серостью виднелись какие-то предметы. Какое-то помещение. Протянула меня лапа напарника через это углу и по глазам ударили красные лампы аварийных маячков запозданием в уши влетел визг сирены, а тело мое медленно, будто перышко, упало в ванну. Знакомые все лица — Иви, куча грыж, седобородый старичок-боровичок, Кен в костюме пилота. Других не видел, но чувствовал. Все рядом. А почему они такие медленные? И почему здесь ванна? Мы вообще где? И что это гудит так напряженно? Каждый из них держал в руках зелье здоровья. Они открывали флаконы и выливали в ванну. Видимо, хотят подлечить меня. Это дело хорошее. Но мне все равно непонятно, в какую аномалию я попал и почему мое тело такое... медленное. Я что, в какую-то ловушку магии времени попал? Чем это собиратели жахнули, что меня даже в подпространстве зацепило? Я же в нем был, да? «Фома, получается, успел?» Пытаться повернуть голову и найти пушистого взглядом не было никакой возможности. «Я уже полминуты летел в ванну, а Кен так до сих пор и не начал выливать первое зелье здоровья. Так, если он в костюме пилота, то... мы на самолете? Вот что напоминают эти красные лампы! Значит, смогли!» «Отлично!» Вот еще бы ход времени нормально восстановился. Хотя нет. Стоп! Надо пользоваться случаем. Ход моих мыслей такой же, как и обычно. А вот происходящее вокруг словно видео в замедленной съемке. Время будто замедлилось. Надо проверить, как реагирует тело на приказы. Как движется эфир. Как быстро энергия воителя начнет залатывать мое... Ай, блин, больно-то как! Хоть и с большим запозданием, но боль от полученных повреждений и ран всё же дошла до меня. Накрыла, так скажем, с головой. Началось все с рези в глазах, из-за чего пришлось их закрыть. Правда, это не особо помогло. В тот же момент мне будто кишки начали выворачивать наизнанку. Это все та алая дрянь наворотила. Тело, как могло, игнорировало боль ради сохранения боеспособности до да рассудка. И целебный эфир лечил, как только мог, но последствия кровавых копий долбаного кровососа так легко не пройдут. Да, зелье здоровья тут как нельзя, кстати. Энергии воителя крохи остались. Они поддерживали мое тело, окутанное слоем металла, как могли, параллельно излечивая травмы. Я рухнул и вскрикнул от боли, но тут же замолк, стиснув зубы. Время все исправит. Один минус. «Ждать мне придется долго, если эта аномалия со временем не исчезнет». Зелья помогали. чуть-чуть По помогали прийти в себя, вернуться в адекватное состояние. О том, чтобы экспериментировать, не шло и речи. Слишком уж этот прилив боли и страданий был всеохватывающим и постоянным. Он заставлял думать только о том, чтобы поскорее все закончилось». Я лежал молча, со сжатыми зубами до да закрытыми глазами, и старался поддерживать ровный ритм дыхания. Со стороны, наверное, кажется, что я потерял сознание. Меня боялись трогать. Врачей среди нас не было. Лечили как могли и чем могли. Гри даже сумела найти где-то в своих запасах целебную магию и направила ее на меня, чем немного помогла не помню чтобы я ей трупы магов целителей отдавал странно это ну да ладно может она в тауре успела подкрепиться мое самочувствие восстановилось где то через час но это по моим ощущениям сколько времени прошло в реальности увы я понять не мог и как только уровень боли дошел до стадии терпимо я попытался сделать две вещи сначала оценил свое тело и запасы эфира а также повреждения магических органов. А следом, как только понял, что кризис позади, и жить я буду с таким прилежным отрядом спасателей, решил попытаться выйти в транс и посмотреть на мир духовным взглядом. Мало ли что могло произойти, пока я лежал овощем в ванне посреди самолета. «И откуда она тут?» «Я тебя нет. Знаю. Фома притащил». И теперь мне понятно, где он бегал и почему меня не вытаскивал. Другой вопрос. Почему мне все это показалось таким затянутым по времени событием? Эфир тоже отзывался как положено. И я мог своими глазами наблюдать, как он, подобно водным потокам реки, бежит вслед за моей мыслью по телу. Сила исцеления перестала работать повсеместно, и скромная крупица энергии, которые я восстанавливал прямо так, на ходу, раскручивая по большому кругу нейтральную ману и загоняя ее на скорости в свои же клетки тела, я направлял на самые травмированные органы. Боюсь, в ближайшее время от деликатесов придется отказаться. Ах, давно я кашки не ел. Выйдя в мир звезд, я вздохнул с облегчением. Из-за стен ванны и боли я не мог понять обстановку вокруг. Теперь же я точно знал, что и дед рядом, живой-здоровый, и все остальные фамильяры тоже тут. Молодцы! Использовали полученное время с толком и вытащили деда. Не зря мы тут битву затеяли и тянули бой как могли. Ещё лучше было бы, если бы мы прикончили Дерека. Но, к сожалению, этот гад оказался слишком силён. Небольшой и тусклый свет духовной силы двух амазонок вокруг моей души был едва заметен. Я, если честно, думал, что уже вообще их не увижу, но нет. Остались и готовы помочь снова, как только наберутся сил. Любопытно, как это будет выглядеть. Надеюсь, у них самих там все хорошо. Не нам одним предстоит тяжелое испытание. Опа! Рядом пронеслась еще одна звезда, еще одна душа. Да так стремительно? Не понял. Я открыл глаза и медленно поднялся. Впрочем, со стороны это явно казалось невероятно быстрым движением. Зрачки Виви не успели среагировать на мои перемещения из ванны наружу. Боль снова отрезвила, ударила с новой силой по поврежденным и до сих пор не восстановившимся внутренним органам. Что происходит? Попытался спросить я, но изумленные лица и медленно поднимающиеся пальцы соратников дали понять, что так я ничего не добьюсь. «Ладно, еще раз. Вдох, выдох. Я сама безмятежность». «Где там эти шустрые души летают?» Я снова присмотрелся к своему окружению. Душ оказалось две. Ярвая летала параллельно нашему курсу, а вторая чуть поодаль. Что они хотели, непонятно. «Хм, а это вообще враги или союзники?» «Так, с памятью проблем нет, так что я прекрасно помню, что планировался угон самолета и использование фактора неожиданности. Лететь нам не особо долго. Достаточно Ла-Манш перелететь, а там можно и экстренно приземлиться». «Я переместился в кабину пилота». Как и ожидалось, управление угнанным самолетом взяла в свои не совсем человеческие руки красавица Гри. Показания приборов сменялись крайне медленно. Мне даже на миг показалось, что они сломаны. Я, конечно, рад своей необычной особенности и взрывной скорости, но из-за нее мне совершенно непонятно, что происходит. Даже телефона нет, чтобы вопрос куратору своему задать. Чем они так жахнули? Чуть меня не прикончили. А вообще, я по-хорошему на них за такую подставу обидеться должен бы. Но не буду. Слишком многое на кону. Нечего из себя жертву строить. Они обязаны были попытаться убить Дерека. Пусть даже и ценой моей жизни. Это сильно помогло бы им в войне. Всем нам. Опять же, Джуди, как никто другой, знает, насколько я скользкий тип. Особенно, когда Фомченко рядом. В такой ситуации должно произойти нечто невероятное, чтобы меня накрыло тем же орбитальным ударом». Готовился он довольно долго, так что не только мы с Фомой успели отреагировать, но и амазонки успели скинуть с меня оцепенение и запрет на телепортацию из-за инородных магических объектов в моем теле. Сделали все, что нужно. Да и Дерек явно успел понять, что к чему. Вот и свинтил экстренно с поля боя, самолично отчекрыжив себе стопу. «О, придумал!» — Пусть это и займет немного времени. Я вырвал намертво прицепленный болтами лист и ручку на пружинке, что находился за креслом второго пилота. Там были какие-то пометки и цифры с данными, но мне на это плевать. Надеюсь, это сработает. — Шустрее! Выливайте зелья! — нервничала, прикусывая губы, Виви. — Ну и раны! — удивлялся Кен, не веря в то, что они такие глубокие и до сих пор не восстановились. Какими же они были, если регенерация до сих пор не справилась?» Тело Берестева рухнуло в притащенную Фомы ванну, и зелья здоровья, десяток за раз, начали выливаться в нее. «Пробкой закройте дырку! Гри, ровнее лети, нечего раскачиваться! здоровики держите ее, чтобы не шаталась по самолету!» Командовал Золотарев, посматривая на мертвецки бледное лицо своего внука. Минута шла за минутой. Под фюзеляжем проносились города, деревеньки и поля с лесами. Ванна была наполнена до половины, и Максим лишь своим лицом, поддерживаемый крепкими, пусть и тоненькими, руками Виви, оставался над поверхностью. «Не успели. До границы еще минут пять, а у нас уже на хвосте истребители». Донесся голос из кабины пилота. «Уйти не удастся!» «Как? Они же требуют следовать за ними!» Мимо украденного грузового лайнера пронёсся истребитель. Слишком близко, чтобы это было случайностью. Раздался странный звук от тела Максима, а вместе с ним — плеск целебных зелий из салона самолета. И спустя миг Виви удивленно вскрикнула, поняв, что ее папка исчез. Ее взгляд начал блуждать, и Виви нашла своего мастера рядом с задней дверью. Он стоял, подобно скале. Из-под его доспеха выливалось столь драгоценное зелье, но он не шевелился. Снова раздался странный звук от его тела, и Максим снова исчез. А спустя минуту тень от его силуэта оказалась в кресле второго пилота. «Босс», — удивленно посмотрела Грина мастера, замершего на месте. А он смотрел на летящий параллельно им истребитель, повернувшийся к ним брюхом и хвастающийся ракетами. То самое последнее предупреждение, после которого обычно начинают выходить на позицию для удара. Снова раздались странные звуки от Максима. На колени Гри упал настенный планшет, на котором был написан вопрос «Это враги?». Гри кивнула, а следом в ее руке внезапно появилась ручка. Ощутив легкий тычок в плечо, она написала «Да» а следом принялась расписывать все остальные данные для своего мастера. Очевидно, что-то случилось, но у нее не было ни сил, ни времени рассуждать о его непонятном поведении. И тем более о его скорости. Сейчас за перемещениями Максима невозможно было уследить с обычной человеческой реакцией. Не успела она дописать свое сообщение, как на листе появилась маленькая надпись. «Открой грузовую дверь в хвосте. Деда — в кресло второго пилота. Дверь в кабину пилота закрыть. Всех остальных — в лабиринт». Не имея ни возможности, ни времени спорить, Гри донесла до всех написанный на листе бумаги текст, и все зашевелились. «Надеюсь, внук знает, что делает!» — пристегнулся Золотарев в кресле. Грузовая дверь была практически полностью открыта в этот самый момент, а сопровождавший их истребитель сделал круг и зашел им в хвост. Кто-то стукнул дверью. Слишком быстро и громко. Гри опустила глаза на планшет и увидела на листочке новую надпись. «Закрывай и жми на полную. Если еще кто-то появится, я о них позабочусь». «Отлично сработано, Гри. Деда, привет». Ты бы сказал что хочешь путешествовать я бы тебе нормальный тур подобрал а не вот это вот все прочитали оба пилота появившиеся в мгновение ока текст еще через 20 секунд что-то под ними взорвалось и зеленая вспышка украсила вечернее небо альбиона который меньше чем за пару мгновений потерял в неравной схватке с магом два перехватчика еще через секунду пространство вокруг закрыл огромный магический щит такой плотный, что даже показатели приборов начали барахлить. «Внучок, убавь пыл, а то не долетим еще!» — сказал, стуча по стрелке зависшего прибора граф, но вмиг передумал, стоило ПВО открыть по ним огонь. В это же время Дерек, полностью осознав, что этот раунд он проиграл и что угнанный самолет вернуть уже не получится, понадеялся на мощь человеческого оружия. «Любопытно, выжил ли мальчишка?» «Если он и в этот раз сумел улизнуть...» «Как же бесит! Еще эти уроды сбежали! Надо бы их сбить, раз уж на то пошло!» Дерек смотрел на свою руку и опирался на магический посох, стараясь не нагружать слабый кровавый сгусток, что со временем превратится в ступню. «Ты не предупреждал нас, Карл, что магии Фира способны на такое! И Я тебе это еще припомню!»